Часть 9 Извините, ребята, что так долго не был на связи У меня был напряженный месяц Однако я рад сообщить, что вчера я наконец-то приземлился в Фениксе, штат Аризона Я публикую этот журнал из своего первого американского гостиничного номера Из которого открывается великолепный вид как на государственную больницу, так и на местную тюрьму «Противоречивые времена» Напишите мне, если вы находитесь в этом городе или у вас есть какая-либо информация о нем. Итак, игра лево-право, 15.02.2017 Когда тьма сгущается, я все глубже и глубже тону в своем собственном подсознании до тех пор, пока не погружаюсь так глубоко, Что совершенно перестаю узнавать места вокруг себя Безликая, бесцельная, вневременная пустота Которая может существовать лишь когда твоя жизнь висит на волоске Я чувствую, как я уплываю, сдаюсь почти незаметному течению Медленно, но неуклонно уносящему мое послушное тело из реальности Остальная же часть ночи мелькает перед глазами мимолетными фотоснимками «В какой-то момент я ощущаю, что парю над землей, но гравитация все тянет меня за конечности, когда я проношусь над лесом. Не представляю, какое количество времени прошло, пока я начала чувствовать отчетливое жжение с правой стороны. В реальности, в которой на тот момент я находилась, до меня доходило лишь эхо боли, но я могу сказать наверняка, что когда-то она была более ощутимой. Не в силах предугадать цель этого ощущения». Я позволила ему исчезнуть, прежде чем снова погрузиться в безмятежную тьму. Когда мои веки с трудом приоткрылись, солнце уже поднялось над горизонтом. Обессиленная я продолжала лежать, ведь все, на что тогда хватало моих сил, это всматриваться сквозь ресницы в расфокусированную картину перед собой. Я находилась в задней части Вранглера, лежала на заднем сидении. Рядом со мной кто-то стоял на коленях и настойчиво тряс за правое плечо. Я попыталась попросить прекратить трясти меня, но внезапно обнаружила, что мое горло сжалось в спектральном хрипе, настолько хрупком, что его почти что не существовало. Услышав мой голос, фигура снова повернулась и встала передо мной на колени, глядя мне в глаза. «Вам нужно отлежаться мишармой и прийти в себя». Я как мог подлатал вас, но сейчас мне нужно проверить, насколько хорошо у меня это получилось. Что с тобой случилось? Блюд же держало меня под прицелом, и я делал вид, что уже нахожусь одной ногой на том свете. И это сработало. Когда она ушла в лес, я освободился, взял аптечку на дереве, чтобы обработать рану и дать кровотечению, добить меня. Я услышал ужасный шум и побежал посмотреть, что произошло. Вот тогда-то я тебя и нашел». «Двигатель работает?» «Было очень холодно, и я хотел прогреть салон машины для тебя. Ты была без сознания, и, и так как батарея больше не разряжается, я подумал...» «Нет, я имею в виду, как. Ведь ключи были у блюджей». «Ты реально полагаешь, что я уйду так далеко от дома всего с одним комплектом ключей от машины?» Роб казался почти оскорбленным. Я вспомнила все, что удалось узнать об этом человеке в ходе этой злосчастной поездки. Я поняла, что он был на грани, чтобы не обидеться на меня. Даже в таком разбитом состоянии я не смогла сдержать смех. Хотя я больше чем уверена, все бы проголосовали за то, что это был и не смех вовсе о свистящий хрип, беспрепятственно растворяющийся в воздухе. «Нет, зная твои привычки, я уверена в этом». Но, думаю, Блюджи не оценила бы такого поворота прошлой ночью. Ах, хорошо, что она не спрашивала. Но я рада, что ты все-таки сделал это, Роб. Что у тебя оказались еще одни ключи, потому что... Тем пиздец. А я рад, что ты цела. И цела машина. Знаешь, ее ведь тоже сделали в Лондоне. Я без опустила голову на мягкое сиденье в Ранглера. Я из Бристоля вообще-то. Конечно, да, конечно. Извини. Роб попытался снова вернуть улыбку на лицо, но она мгновенно опустила уголки его рта вниз. Когда от улыбки не осталось и следа на его лице появилась неконтролируемая грусть. Алиса, прости. Я так виноват. Обветренное лицо Роба Гаттхарда взорвалось рыданиями. Он раз за разом повторял эти три слова и прижимался к моему израненному телу, обнимая за талию. Моя рука казалась невыносимо тяжелой, словно вместо крови по венам течет свинец, но я сделала усилие, чтобы положить ее на голову Роба и тоже прижать его к себе. Пока Роб бился в тихой истерике, я попыталась оценить степень повреждения моих рук. Предыдущая ночь была полна тревожных событий, которые не поддавались количественному измерению. Детали этих событий остались под покровом багряной дымки, сильной кровопотери и вопиющего первобытного беспокойства. Все ниже моего правого локтя исчезло. Мне словно это все снилось. Мое плечо было практически целым, если не брать во внимание несколько черных кровопотеков от падений в прошлую ночь – Но почему-то оно опускается на невероятно короткое расстояние вниз, прежде чем оканчивалось безобразным сюрреалистическим пнем. На месте раны белые свежие повязки, которые скрывают ее от моих глаз. Я совершенно не могла понять, что же сейчас я должна была чувствовать, и поэтому не чувствовала абсолютно ничего. — Все в порядке, Роб. Все хорошо. Я никогда... «Никогда не хотел...» «Я знаю, знаю, Роб...» Роб приподнял свое плачущее лицо, и из его глаз все еще катились слезы. «Я отвезу тебя домой, хорошо?» «А сейчас найду место, где смогу развернуть этот чертов франглер, и мы отправимся домой, Алиса». «Все закончилось!» По его глазам было видно, что настроен он решительно, и, честно говоря, я сильно удивилась... Я до сих пор помню нашу устную договоренность при въезде в туннель, что Роб ни за что на свете не развернет свою машину, пока мы не доедем до конца дороги. И я никогда бы и подумать не могла, что он станет тем, кто сможет нарушить свое слово. Я уверена, что его предложение стало бы отличной возможностью оставить весь этот бред позади, сбежать от ужасов дороги, прежде чем она заберет у меня еще больше. Хотя у меня уже и так ничего не оставалось. Я помню обратную дорогу, я знаю, что она приведет меня к безопасности, к семье, к благословенному, нормальному течению жизни. Однако коварный тихий голос на задворках моего сознания уверял меня, что возвращение не приведет к ответам. «Я останусь играть, если ты не против». Роб посмотрел на меня с убитой горем улыбкой, на которую я бы с радостью ответила, если бы во мне оставалось хотя бы капля сил». В тот момент нас объединило одно мрачное осознание. Осознание того, что после всего, что мы увидели, после всех потерь, которые мы понесли в этом путешествии, мы оба все еще выбираем секреты дороги. Принятое решение продолжать путь совершенно не характеризует нас как людей, которые дорожат своей жизнью и пытаются выжить вопреки всем кошмарам. Это решение показывает, что нами движет огромная душевная сила, которая абсолютно затмевает воображаемые протесты наших близких. Это решение было принято двумя сломленными и израненными людьми. Роб все утро провел за сборами в Ранглера в дорогу, пока я отдыхала и набиралась сил. Факт того, что он вообще ходит, сам по себе уже достаточно примечателен, не говоря уже о том, чтобы выполнять свои повседневные обязанности в привычном темпе. Когда я почувствовала, что жизнь по капле заползает обратно в мои жилы, я задалась вопросом, возможно ли, что эта странная сила, которая поддерживает нас обоих, а также бензобак Вранглера, оказала небольшое благотворное влияние и на мое физическое состояние. Эта догадка должна была хотя бы слегка меня утешить, но вместо этого я чувствовала себя тупым лобстером в ресторанном аквариуме. Примерно через час Сороб вытащил меня с заднего сиденья и усадил в дверном проеме, чтобы я могла подышать свежим воздухом. Сразу перед моими глазами я увидела три невысоких земляных холмика, которые слегка возвышались над окружающим ландшафтом. Над двумя из них возвышались кресты, сооруженные из узловатых веток, крепко связанных между собой. Самая крайняя же, левая могила... «Была пустой, без какого-либо религиозного атрибута. Это ее могила без креста? Блюджей?» «Не думаю, что она хотела бы его на своей могиле». «Она бы не сделала этого ради тебя, ты же знаешь». «Ха! Что ж, в таком случае ей повезло, что я не она. Я похоронил то, что смог собрать, но... «Полностью мне все найти не удалось». «Это ребенок убил ее?» Роб подошел к багажнику, чтобы убрать в него складную лопату. В тот момент мне до ужаса хотелось оставить его вопрос без ответа, но... «Нет, это не он. Я это сделала, Роб. Я убила ее». Через секунду Роб опять стоял передо мной с удивленно приподнятой вверх бровью, На его лице четко читалось замешательство. Я запрятала заряд c 4 в своем рюкзаке, а когда она взяла его, я... Ну... Я указала на могилу без креста, глаза Роба смотрели на меня так, словно они видели меня в первый раз в жизни. Где... Где ты взяла взрывчатку, Алиса? Из машины твоего сына. Я с изумлением наблюдала, как мои слова дошли до ушей Роба, а потом и до его мозга. На лице разом сменились четыре гримасы стыда. Он понял, что я все знаю. И исходя из его последующей реакции, я в свою очередь поняла, что догадалась правильно. У нас не было возможности поговорить с ним с тех пор, как я узнала имя его сына. Эта часть пазла расставила все на свои места в этой кошмарной головоломке странных и, казалось бы, не связанных между собой открытий, с которыми я столкнулась на дороге. В начале этой недели я бы, скорее всего, расстроилась, получив эту информацию, но теперь все было совершенно иначе. Мы зашли так далеко и пережили так много, что даже если Роб действительно везет меня куда-то с целью уничтожения, я все равно не в силах уже предотвратить это». Я приподняла ослабевшую руку в призыве о помощи. «Думаю, настало время провести второе интервью, мистер Гаттхарт». После напряженной паузы виноватого молчания Роб наконец кивнул и помог мне перебраться на пассажирское сидение. «Это была не военная взрывчатка, а для личного пользования». Ранглер все еще полз среди деревьев, Роб замолчал примерно на полчаса, и я дала ему это время для того, чтобы более правильно сформулировать свои последующие ответы. Что это значит? Для личного пользования. Да, это была взрывчатка для контролируемых взрывов, для сноса ненужных зданий или что-то вроде этого. Бобби был бизнесменом, имел свою фирму. Ты, должно быть, жутко гордился им. «Да, при том, что он построил свою фирму с нуля, без чьей либо помощи. Визит в его офис был одним из прекраснейших моментов моей жизни». «Итак, как он оказался здесь?» «Бобби был умным ребенком, умнее меня в несколько раз. В пятнадцать он уже мог самостоятельно управлять фермой, но деревенская жизнь его не прельщала». Вместо этого он переехал в Феникс, получил высшее образование, а потом и стабильную работу. Стабильную работу — это достаточно непривычно для Гадхарда, не так ли? Ха! Ну, мы всегда были довольно разными людьми и не всегда ладили. В то время я все еще был курьером, постоянно менял место жительства, и меня это абсолютно устраивало. «Потом, как ты знаешь, я отправился в Японию и прожил там какое-то время. А затем...» а... «Ау Кигахара». «Абсолютно верно. После него все изменилось. Я вернулся домой через пять лет с новыми силами и новыми интересами в жизни». Боби, конечно же, не любил всех этих историй, но так вышло, что его мать умерла, пока я отсутствовал на Востоке, и мы решили начать все с чистого листа. Горе нас объединило, мы захотели чаще появляться в жизни друг друга. Как-то он поехал со мной на Тихоокеанский Северо-Запад выслеживать снежного человека, Бигфута». «Существо нам увидеть так и не удалось, но сыну очень понравилась походная атмосфера, костры, еда из банок, поэтому он продолжал сопровождать меня в моих поездках. Он многому научился у меня в этих походах и в скором времени стал сам организовывать подобные вылазки, собирая всевозможные слухи о странностях по всей стране». «Звучит, как теплые воспоминания о былых временах». «Да, так и было». «Так это Бобби нашел правила игры влево-право?» «Как-то раз он позвонил мне после того, как наши пути снова разошлись. Это было примерно три года назад. Он рассказал, что нашел набор правил для какой-то странной игры и что мы с ним просто обязаны в ней поучаствовать. Честно говоря, я решил, что дни нашего совместного времяпрепровождения остались в прошлом. Я снова вернулся в Алабаму, а он строил семью, а тут... «Внезапный звонок с просьбой срочно встретиться в Фениксе. Конечно же, я согласился». «И в тот раз вы оба поняли, что эта игра реальна». «Бобби понял это, как только мы достигли туннеля. Он каждый день ходил этой дорогой, и никакого туннеля там и в помине быть не должно. Но вот он! Понимаешь?» «Он тогда сказал, что это было самым удивительным, что он когда-либо видел своими глазами». Мы решили сначала как следует подготовиться к своему путешествию по дороге. Целый год мы планировали, обдумывали, пытались предусмотреть все сложности, которые могли возникнуть у нас на этой дороге. Но дело продвигалось очень медленно. Мы еле заставили себя остаться на ночь на дороге, все боялись, что к утру она исчезнет или что-то такое... «Жена Бобби была похожа на куклу Барби. Серьезно? Она была самой милой девушкой, которую я когда-либо встречал, к тому же не глупой. У нее даже был личный кабинет на работе, и при этом она не была занудой. Бобби был старше нее на десяти лет, но увидеть ты их вместе, Алиса, ты бы тоже сказала, что они абсолютно э, подходят друг для друга». Он делился с ней всем, что было в его мыслях, и, само собой, она была в курсе предстоящей поездки по туннелю. Фактически, как только мы с Бобби более или менее разобрались с правилами, они начали все планировать вместе. Прошло пару месяцев, а Бобби все реже и реже выходил со мной на связь. Но я знал, что так и будет, это не стало каким-то сюрпризом для меня». Однажды ночью мне позвонили из больницы И сообщили, что мой мальчик пришел в какой-то приют для бездомных в Фениксе Он был в порядке? Нет, он был вообще не в порядке, Алиса Ноги переломаны, бредит И в своем бреду звал только жену, Марджери Полиция нашла ее рюкзак в машине Но самой ее нигде не было Бобби потерял ее на дороге Да, именно так Но, Роб, во вторую ночь на этой дороге, когда мы потеряли Эйса Ты сказал тогда, что раньше дорога еще никому не вредила? Нет, Элис, это была не совсем ложь Ведь мы были не на той самой дороге, которая досталась Бобби и Марджоли Что ты сейчас хочешь сказать? Они добрались до леса До этого никто из нас не заходил так далеко на дороге «Но в тот день они продвинулись значительно дальше, чем обычно». «Ты понимаешь, почему это произошло?» «У них должен был появиться малыш Алиса. Марджори была почти на девятом месяце, из-за этого ей было не очень удобно продолжать путешествие по дороге. Я думаю, они знали, что вскоре их исследования прекратятся из-за рождения ребенка. Тот раз был для них, как это сказать... Последний рывок, я так думаю Но вернулся только Бобби Они изучали лес до наступления сумерек Тогда Бобби предложил разворачиваться назад, но Марджей не захотела Он никогда мне не рассказывал, почему так вышло Не поделился, что же случилось там В конечном итоге Бобби оказался на больничной койке В то время как его беременная жена все еще находилась в лесу «Деревья постепенно редеют, а золото солнечных лучей все больше пробивается сквозь расширявшиеся щели в плотных кронах. Было похоже на то, что мы подбирались к концу леса». Ему понадобился месяц для восстановления после травмы. Мальчик отчаянно пытался вернуть свою жену, к тому же он стал главным подозреваемым в ее исчезновении. Как ты сама догадываешься, лишь он встал с больничной койки, так сразу отправился на поиски жены в этот лес». «Я все понимаю, но у него ничего не вышло, да?» «Нет. Он... он нашел ее. Просто... немного раньше, чем предполагалось». Мне пришлось немного напрячь мозги, чтобы понять, что имел в виду Роб. И когда до меня дошло, все внутренности разом ухнули вниз, как на американских горках – Это она была на тридцать четвертом ходу. Роб торжественно кивает. Это была уже не та женщина, которую он знал. Он провел около нее весь день, просто причитая посреди дороги. Она даже не узнавала его. Я вспоминаю, как он мне сразу позвонил после того, как обнаружил ее там. Его сердце было разбито. С тех самых пор он старался каждый день останавливаться на этом ходу. Сначала он кричал, чтобы достучаться до нее, умолял, даже приносил их совместные фотографии и подарки, что они дарили друг другу когда-то. Но она ни разу ему не ответила. Не знаю даже действительно ли это была Марджарин, но что бы ни было на том углу... Оно теперь принадлежало дороге. Часть Бобби тоже осталась в том углу. Он больше не был так увлечен этой игрой напротив. Теперь он посчитал ее исчадием зла, что этой игре нет места в нашей реальности. Я раз в несколько дней справлялся о его состоянии. Как-то раз он заявил, что ему... Уже лучший, что он даже пришел на работу Я решил тогда, что он перегорел и успокоился И вернется в спокойное тихое русло А потом он перестал брать трубку Три дня его телефон молчал У меня были некоторые дела в Фениксе И запасной ключ от его дома Там я нашел записку Он решил вернуть свою В последний раз Последнее Попытка, что... Он собирался разрушить туннель? Отрезать дорогу от нашего мира, чтобы больше никто не смог на нее попасть Я пробовал играть в эту игру в Фениксе, в Чикаго и еще в нескольких других местах, но туннель был везде одинаковым После осмотра его гаража мне все стало ясно Коробка от телефона Повсюду гора электроники «Поэтому я запрыгнул в машину и поехал за ним!» Мы, наконец, выехали из леса на длинную узкую дорогу. Вдалеке я заметила, что наш маршрут плавно переходит в песчаную дорогу, которая вьется по возвышающейся стене гор и исчезает совсем среди острых вершин. Бобби подобрал меня на обратном пути. Он гнал на полной скорости мчал, как сумасшедший. Я понял, что он ее не нашел, что он хочет закончить игру раз и навсегда, разрушить туннель». Он высадил меня и куда-то быстро уехал. Но он никогда не заходил так далеко. Я пытался остановить его. Поговорить с ним, успокоить. Я отрезвонил в видеочаты, попробовал поговорить в радиочастотах. Черт, я даже письмо электронное написал ему. В конце концов, мы оба отправились в Феникс, только он оказался быстрее меня. Но чувствовал я себя лучше, чем он После нескольких неудачных поворотов Я его все-таки догнал Ты сбил его с дороги? Сотовый сервис не работает в туннеле Он знал это Его план был прост Взорвать туннель с одной из сторон Или пока он тут, или пока он там С другой стороны туннеля Так ты кого пытался спасти? Себя или его, Роб? Нет, Алиса «Я пытался спасти дорогу. Говорите, что хотите об этом месте, мисс Шарм, но эта дорога... Это дверь из той реальности, которую все мы знаем. Это дорога в другой мир. Возможно, это самая значительная черта, которую мы переступали, это...» Часть меня кричала об этом. «Это слишком важно, чтобы уничтожить дорогу». Роб боролся со своими слезами и во второй же раз потерпел неудачу. Слезы медленно стекали по щекам, пока Роб продолжал самую волнующую часть истории его жизни. Он оказался более израненным, чем мне показалось сначала. Бобби сильно пострадал из-за аварии, но он и не думал отступать от своей затеи. Он так быстро направился к туннелю, как только мог. Его решительные движения говорили о том, что цель моего сына уничтожить гребаную дорогу, пока тот еще в силах что-то сделать. Эта дорога забрала у него все, что у него было в жизни, а потом взяла и остальное. Я лишил его надежды, лишил возможности покинуть этот мир так, как он того хотел. Мой бедный мальчик даже не разозлился. Он просто спросил у меня о Марджери. Он хотел знать, зачем она это сделала, почему покинула его. Тогда у меня не нашлось хорошего ответа. Я похоронил его там же и очень часто посещал место его гибели. И тогда-то я и задумал следующую экспедицию в этот лес... «Итак, вы разместили его журналы в интернете и сделали вид, что случайно обнаружили их?» «Я просто не хотел лишних вопросов, вот и все». «А как в твой сценарий вписались все мы? Почему ты привел сюда и нас тоже?» «Мне показалось, я думал, что миру пора узнать. Не хотел, чтобы эта тайна ушла в могилу вместе с изможденным стариком. Я клянусь тебе, Алиса». «Если бы я знал, что дорога будет... И... И я бы ни за какие сокровища мира не привел бы тебя сюда!» На лице Роба показался весь испытываемый стыд, который он старался сдерживать внутри себя. Однако, несмотря на его раскаяние, несмотря на его намерение развернуть Вранглер ради моего спасения, этот человек закрыл глаза на самое важное. Он ввязал нас в опасную игру... Причинил столько боли самым близким людям И на пути, где секреты убили так много людей Роб хранил самый страшный из них А может быть и не самый Роб Это не ты привел нас сюда Роб повернулся и вопросительно посмотрел на меня Вчера вечером я встретила кое-кого в лесу Фигуру, похожую на ту, которую ты видел в Японии Выглядела статично, как будто на экране телевизора. Я думаю, что это был ты, Роб. Я думаю, что видела тебя. И я думаю, что... Все эти предыдущие годы... На самом деле, в моем нынешнем состоянии донести что-либо из прошедшей ночи было за гранью моих объяснительных возможностей... Я решила не напрягаться с подбором слов и просто приподняла обрубок руки и стала ждать, пока Роб установит взаимосвязь. Через мгновение Вранглер затормозил. Роп уставился прямо перед собой. Его пальцы впились в белый руль. Я точно знаю, что под его каменной маской каждый квадратный сантиметр серого вещества борется за то, чтобы обработать поступившую информацию. Если я действительно обнаружила в этих лесах молодого Роба Гадхарда, то это в корне все меняет. Извращенные повествования, трагическая судьба его сына, одержимость Роба дорогой, которая росла с геометрической прогрессией, все это брало исток из этого единственного момента. Более чем за 10 лет до моего появления на свет Роб привел меня к пути, по которому я так или иначе приходила бы к его двери. Какой бы нелогичной ни, ни казалась мне эта догадка, но эта встреча в лесу с молодым Робом намекала... На что-то глубокое, нечто заранее спланированное. Роб на какое-то мгновение вышел из машины, но только для того, чтобы снова сесть за руль, завести мотор и продолжить путь к песчаным горам в полной тишине. Мы с ним превратились в двух молчаливых пассажиров, которым было над чем подумать». Следующую пару часов мы ехали по довольно узкой песчаной дороге. Стена изогнутых скал нависала над нами, грозясь похоронить нас под громадой камней. Когда мы перебрались через эти песчаные хребты, мы обнаружили совершенно другой ландшафт. Мы увидели более чем странный и захватывающий дух вид. Вранглер пересек скалы и оказался на пороге обширной плоской пустыни, Нам предстояло ехать по ярко-оранжевой тундре, которая раскинулась настолько далеко, насколько хватало глаз Я рассмотрела дорогу, которая пролегала извилистой тропинкой сквозь песок В самом же центре этого, в общем-то, безликого пространства Столпились монолитные сооружения Возвышающиеся над землей колонны из стекла и металла Соединенные паутиной длинных, перпендикулярных улиц Есть город на этой дороге Роб невидящим взглядом смотрел вперед, но я более чем уверена, что он не видел всего эпического величия городского пейзажа. Его мысли переваривает содержание нашего второго интервью. Я решила не отвлекать его от этих мыслей и дать время самому разобраться в своих чувствах. Мы повременили некоторое время и примерно минут через двадцать наконец спустились на почву пустыни. Пространство впереди нас двухцветное Пустыня и глубокое синее небо Разделенное тонким ровным горизонтом Единственные объекты, которые пересекают эту прекрасную границу Это огромные серые башни города Поднимающиеся из песка и прорывающиеся в небо Мы летим по пустынной дороге, поднимая за собой клубы пыли И по мере нашего приближения город становился все выше и больше Мне показался пугающим контраст, который я разглядела Выезжая в город, медное свечение песка сменилось серым, а палящий зной мгновенно остыл, и, возможно, самым приметным из всего списка было то, что в городе практически не было слышно ни одного звука. Когда мы оказались в пустом, идеально чистом проходе, я осознала, что не слышу вообще ничего, кроме равномерного урчания мотора Вранглера. «Как тихо здесь!» Именно то, что мне сейчас нужно. Как ты думаешь, кем построено это место? Я не знаю, Алиса. Возможно, это построила та сила, что привела нас сюда. А возможно, что и никто не строил его. Это же вполне возможно. Просто так. Интересно, прав ли он? Трудно представить, чтобы такое место существовало для каких-либо практических целей. Город мне показался каким-то неправильным, уродливым, словно архитекторы, которые его строили, только понаслышке знали о городах. В нем было все, что должно быть в настоящем городе – небоскребы, фонарные столбы, платформы для бытия окон, и не было ничего более глубокого в нем». Словно весь этот город был лишь пустой оболочкой. Узор посреди пустыни. Пока мы сворачивали с одной дороги на другую, я постаралась рассмотреть монолитное сооружение получше. Каждая высотой было не менее ста этажей. Я подумала, а каково же жить в подобном месте под всеми этими бесконечными слоями темных стекол? И на одном из первых этажей я нашла ответ на этот вопрос – У окна стоял молодой человек и выглядел, словно был под гипнотическим шоком. Его рот внезапно открылся, руки задрожали, а его немигающий взгляд был устремлен куда-то сквозь нашу машину. Мои глаза самопроизвольно цеплялись взглядом за стеклянные фасады невоскреба с предельным вниманием, изучая каждый ряд окон. Я наивно надеялась, что эти здания окажутся пусты, что это место будет ничем иным, как колоссальным городом-призраком. Теперь, когда я знаю, что это не так, каждая стеклянная панель воспринималась мной как темная лужа воды, простая и безопасная на поверхности, и угрожающая зловещая в своей глубине. Через какое-то время я стала замечать, что за окнами появились и другие. Сначала их было не очень много, только несколько фигур тут и там подошли к своим окнам, «Однако, подобно легкому дождю, перерастающему в настоящий ливень, частота появления быстро удваивалась, фигуры подходили к своим окнам и прижимались к стеклу. Я чувствовала, как наш Вранглер словно сжимается под пристальным взором бесчисленных людей за каждым окном на каждом этаже. Все эти люди оказались одеты в одинаковую однотонную парадную одежду и смотрят на нас, как эмиссары Большого Трибунала». Они знали, что мы проезжаем перед их окнами, хотя их глаза и смотрели сквозь нас. Я была уверена, что они знали. Роб, Роб, здесь кто-то есть. Я вижу их, Алиса. Роб добавил газу, и мы вихрем помчались по улочкам этого странного города. Позади нас оставались тысячи глаз молчаливых зрителей с каждым новым зданием, мимо которого мы проезжали. Мне безумно хотелось, чтобы фигуры снова исчезли в глубине своих жилищ, но вместо этого я увидела их коллективный припадок, перерождающийся в настоящее безумие. Их рты искажал беззвучный крик, а ладони сжались в кулаки и барабанили потолще стекла. Я кинула взглядом здание, к которому мы только-только подъезжали, но фигуры в серых костюмах уже были на своих постах, и спокойствие их таяло с каждым мгновением. Роб, нам нужно ехать еще быстрее. Я думал об этом же. Вранглер взревел с новой силой, когда Нагоруба вдавила педаль газа до предела. Нас бросало из поворота в поворот, а Роб попутно сканировал пролетающие мимо нас улицы на предмет скрытых закоулков и проездов. Первые осколки стекла упали на асфальт. Наблюдая за тем, как битое стекло рассекает воздух, мне стало понятно, что тишина, стоящая в этом городе, появилась не только благодаря отсутствию жизни на улицах. Волна разбитых стекол совершенно беззвучно упала на звуконепроницаемую землю. Ничто в этом городе не шумит. Ничто, кроме нас. Громовой двигатель Вранглера никогда еще не ревел так громко. Подняв глаза вверх, я смогла разглядеть сотни рук, что сжимали разбитые оконные рамы и столько же ног, обутых в полированные черные туфли, которые переступали через порог этих рам, Серые мрачные фигуры плотным потоком понеслись со всех этажей. Первая волна человеческих тел ударилась о землю. Настоящий клубок спутанных человеческих конечностей, отчаянно пытающихся отделиться друг от друга. Складывалось впечатление, что эти люди, как и жители Джубилейшина и все, с кем мы сталкивались на этой дороге, абсолютно неуязвимы к физическим повреждениям. Те, что приземлились на ноги, сразу же поворачивались к нам и бежали за Вранглером. У остальной же извивающейся массы не займет много времени, чтобы отделиться друг от друга и присоединиться к безумной давке и отчаянным крикам, которые совершенно лишены какого-либо ощутимого звука. Даже в разгар бешеной погони, когда из каждого здания, которое мы проезжаем, льется ливнем битое стекло, мир вокруг остается безмолвным. Происходящее безумие сделала эту тишину еще более непостижимым обрамлением безбожной неподвижности, в которой это безумие было порождено. Роб свернул за угол, уходя на открытую долинную улицу. Дорога перед нами окружена такими же небоскребами, которые остаются позади нас. По мере того, как мы мчимся по этому отрезку нашего пути к Большому Перекрестку, беспрерывно растущая толпа людей в серых костюмах ворвалась на улицу позади нас, появляясь из-за угла и направляясь к нам. Через доли секунды меня пронзила внезапная мысль. Мне даже показалось, что эта новая мысль разительно отличалась от всех мыслей, которые когда-либо посещали мою голову. Это был идеальный гибрид из интуиции и, возможно, какого-то дежавю, как будто ход предстоящих действий, которые мы должны предпринять, чтобы выбраться из этой западни, столь очевиден для меня». Несмотря на то, что я даже не понимаю, почему. Я постаралась озвучить свою догадку достаточно решительно, чтобы Роб понял всю серьезность моих намерений. «Роб, нам нужно что-то оставить позади. Что-то громкое». «Что ты там удумала, Алиса?» «Ты просто должен доверять мне, хорошо? У нас все еще есть достаточное количество пластиковой взрывчатки». «Нет, если вы вытащили колпачок, у меня не будет времени сделать новый». Роб поднял глаза на зеркало заднего вида, затем сразу же уставился обратно на дорогу. Я практически слышал, как в его мозгу вращались шестеренки. «Это наша единственная взрывчатка. Думаешь, ты сможешь вести машину?» «Думаю, у нас предоставится возможность это выяснить, Роб». Я рывком перехватила руль и извернулась так, чтобы ногой удержать газ на прежней позиции. Роб перелез на заднее сиденье в ранглера, который убаюкивающе покачивал нас грохоча по молчаливому городу. В моем полуживом состоянии каждое лишнее движение, каждая малейшая дрожь сидения заставляла меня выть от боли. Каждое переключение скорости словно ад для меня. Мне приходилось снимать оставшуюся руку с руля и бросать ее на рукоятку переключателя. Это выходило у меня неловко и немного комично, но мои больные уставшие конечности... Двигались только благодаря силе воли и адреналину, ежесекундно сражаясь за контроль. Окна впереди тоже начинают рушиться. Шум Вранглера разлетается по всей округе, и сам город, чье призвание сохранять тишину, препятствует нашему продвижению по своим улицам. С заднего сидения раздался резкий скрип клейкой ленты и шум от разрыва обивки салона. Я не понимаю, что там происходит, но мне жутко хочется верить в то, что у Роба есть отличный план». Я услышала, что задняя дверь багажника распахнулась как раз перед тем, как мы доехали до перекрестка. Дальше послушался металлический скрежет по полу машины издавленных репроба, выталкивающего что-то на дорогу позади нас. На перекрестке я резко ухожу вправо, но когда машина входит в прямо перпендикулярный поворот, я почувствовала, что сердце сжалось до размера грецкого ореха. Нас догнали. Окна перед нами разбиты. Двери, ведущие на улицу, разбиты. «Отчаянные жители этого здания медленно, но уверенно направляются к нам, блокируя наш единственный путь к спасению. Я резко бью ногой по тормозу, Вранглер остановился, как вкопанный, двигатель заглох и отключился. Улицы переполняют и люди, которые окружают нашу машину с четырех сторон. Их оказалось там огромное количество. Я с ужасом повернулась к робу, и наши взгляды встретились, В глазах его читался испуг и осознание близкой смерти. Волна взрыва сотрясла воздух позади нас. Я посмотрела в заднее окно, чтобы получше разглядеть разорванную канистру, одну из тех излишков, которые Роб притащил с собой. Ее темно-зеленый металл был сильно помят, словно скомканный лист цветной бумаги, а адское содержимое этой канистры расплескалось по асфальту, Теперь, когда двигатель больше не нарушал тишины города, эхо от взрыва и рев баллистического пламени наполнили до краев дневной воздух. Траектория сумасшедшей толпы мгновенно меняется. Молчаливый Вранглер больше не находится в центре их коллективного внимания. Жители города резко переориентировались на звук от взрыва, те, кто впереди, продолжают проноситься мимо нас, стекая двумя струями по обе стороны Вранглера. Они копаются в луже пролитого бензина и Окуная руки прямо в пламя, безнадежно стараясь схватить огонь и уничтожить его. Стараясь не издавать ни единого шума, я выбиралась из кабины водителя и присоединилась к робу, стоявшему около багажника. Тихим шепотом он обратился ко мне. «Почему мы перестали их интересовать? Чем они вообще там занимаются?» «Это звук. Они хотят его себе, так как сами не могут и издавать звуков». И ничто здесь их не издает. Я не могла объяснить, откуда знала это, но была на сто процентов уверена, что это было именно так. С каждой секундой огня становилось все меньше, а толпа все больше огорчалась, словно драгоценный товар проскальзывает сквозь их пальцы. Они не понимают этого, потому что никогда с таким не сталкивались. Они пытаются разобраться и понять, но никогда так и не станут ближе к истине. И тогда в этом городе снова будет тихо. «Алиса, откуда ты это взяла?» «Я не знаю. Просто чувствую, что это именно так. Я не знаю, насколько это правда, но то, что они разорвали бы нас, в этом я уверен. Так что нам повезло». «Да, просто офигеть, как повезло». Когда последние капли бензина впитались в почву, огонь погас, горожане остались на улицах. Мгновенно лишенные цели, своей награды исчезнувшие в эфире, отчаяние толпы переросло в безмолвное уныние. Бесчисленные лица, изуродованные печалью, проходили мимо нас и нашего Вранглера. Их бесцельное скитание образует море одиночества, серый океан, который пролился и заполнил весь город. Наш Вранглер словно теперь покачивается на серых волнах этого океана из человеческих тел. Понятно одно, что любая попытка снова завести мотор, снова обрушит на нас серую лавину горожан. Возродив обратно их бесполезную надежду, толкнув их на растерзание автомобиля и всего, что было внутри него. В будущем, которое я могла бы тогда себе представить, мы конкретно застряли в этом городе. «Не думай об этом, хорошо?» «Роб, я не думаю, что они оставят нас в покое. Они уйдут». «Хорошо. А что тогда? Они... они все еще будут везде». «Эй, мы умная пара, мы придумаем что-нибудь, окей?» Я села на землю рядом с Робом. Нам ничего не оставалось, кроме... Как терпеливо ждать? Чем все это закончится? Мы проследили за ними около часа, и ничего так не изменилось. Единственное отличие, которое все-таки было, это странное чувство, которое пригрезилось мне. Мне показалось, что мою отсутствующую руку колет невидимая игла, чуть ниже предплечья. «Роб, у меня рука болит. Как это возможно?» «Не волнуйся, Алиса. Такой феномен существует в природе, имя ему – фантомные боли. Но твой мозг еще не привык к ее отсутствию. Все в порядке, такое встречается у многих, кто потерял часть тела». Роб извлек из своей аптечки небольшой синий пузырек с таблетками, сняв крышку, он встряхнул пузырек и сыпал на ладонь пару пилюль. «Тебя не понадобится, чтобы не болело». Я мгновение колебалась, глядя на таблетки, но потом все-таки забрала их и одним махом закинула в рот. Роб протянул мне свою бутылку и запил горькое, обезболивающее двумя небольшими глотками. «У тебя, оказывается, большие знания об ампутации?» «Больше, чем ты думаешь!» Я наморщила лоб в удивлении. Несмотря на то, что мой вопрос сквозил сарказмом, ответ Роба очень удивил меня. Мне пришлось хорошенько подумать, почему он так говорит. Я забыла, ты же был на войне Вьетнам, кажется Почему ты не рассказывал никогда об этом? Я часто думал об этом, Алиса Я представляю себе это так Куча незнакомых между собой парней Собираются под надуманным предлогом Так как какой-то старый лжец указал им великую цель Отдал приказ сражаться насмерть Это так печально, Алиса Но знаешь, что меня забавляет? То, что все повторяется снова и снова. Теперь я, как когда-то тот самый лжец, отправивший меня воевать, вожу джип. Роб, я уже ведь говорила, что не ты заманил нас сюда. Мы сами этого хотели. Это не, не меняет ничего. Не меняет того, что я сделал с, с тобой... С Бобби, с кем-либо из тех, кто отправился сюда с нами и теперь лежит в земле. Возможно, ты и была там в лесу, не знаю, но... Я совершенно точно был тем, кто затеял эту дурацкую игру. Тот, кто продолжает идти вперед, перешагивая трупы, чтобы узнать, что же там в конце этой дороги. Как ты думаешь, что же там в конце? С недавнего времени я начинаю думать, что мне не суждено этого узнать. Я так долго переезжал с места на место, видел, как все отступают, бросают игру, как я представляю себе конец дороги. Это то место, где решаешь остановиться, вот и все. Я положила голову на плечо Роба. Он нежно обнял меня. Вскоре лекарство начало действовать, незаметно обволакивая мое и без того ослабленное тело. Боль унимается, притупляется вместе с остальными чувствами и ощущениями, Солнце все еще струится сквозь лобовое стекло, а мои веки понемногу начали закрываться. Сквозь полуопущенные ресницы я вижу расплывчатые темно-серые силуэты, проходящих мимо нас, горожан. Я не хочу, чтобы конец был вот таким. Я знаю, мишарма, я знаю. Последнее, что я вижу перед тем, как погрузиться в искусственный сон без сновидений, это рука Роба Гатхарда, тянущаяся к винтовке. Когда мои глаза снова распахнулись, солнце уже клонилось за горизонт. По мере того, как зрение стало ко мне возвращаться, я поняла, что все еще нахожусь во Вранглере. Моя голова упиралась в груду свежей одежды, мягкое дорожное одеяло заботливо окутывало меня. Я приподняла голову и осмотрелась. Роба нигде не было. На секунду забыв о том, что еще недавно творилось вокруг машины, я захотела позвать его. Но слова застряли в моем горле, так и не выбравшись наружу, когда я заметила дрожащую фигуру, проплывающую мимо моего окна. Чувство тревоги с новой силой появилось во мне. Я сдвинула одеяло в сторону и медленно приняла сидящее положение. На передних сиденьях было также пусто, за исключением небольшого клочка бумаги, вырванного из моего ежедневника. Он лежал на сиденье водителя, там же был маленький предмет, предусмотрительно спрятанный в складке сиденья. Открыв листок, я увидела свои наушники и ровно пять слов, аккуратно выведенных рукой Роба, «Первый канал для всех автомобилей». Дрожащей рукой я положила записку на приборную панель, медленно стараясь не издавать ни одного лишнего шума, я перебралась на место водителя. Горлу подкатил комок слез. В гнездо радиоприемника я вставила наушники, сделала один трепетный вдох. И нажала на кнопку с цифрой один. Роб? Мне жаль, Мишарма. Роб, где ты? Немного ушел по дороге, добрался до одной из крыш. Знаешь, я же всегда ненавидел города. Но когда ты стоишь где-то высоко, и тебе открывается вид на весь город, в этом что-то есть, Алиса. Вернись, Роб. «Вернись, пожалуйста!» «Я бы хотел. У меня есть один план. А тебе нужна машина, чтобы добраться туда, куда тебе нужно ехать, так что... Лучшее, что я могу сделать, это пошуметь тут немного и вытащить этих тварей с твоего пути!» Я безысходно уронила голову на руль под весом его тяжелых слов. «Без тебя у меня ничего не выйдет! Вернись!» «Я не думаю, что это правда, мисс Шерма!» Я думаю, что бы ни было на этой дороге, оно хочет, чтобы вы проделали весь путь. Все, что я должен был сделать, это привести тебя так далеко, как смогу. Теперь тебе лучше отключиться, чтобы не слышать этого. Ты сможешь даже развернуться и поехать домой, к родным, к семье, а? Что скажешь? Как тебе идея? Остается только один вопрос. В какую сторону ты поедешь? Ну, ты впереди меня или позади меня? «Я могу быть где угодно, это твой выбор, мисс Шарма! Не думай обо мне!» После слов Роба я снова погрузилась в тишину, не от того, что выбор был так труден, а из-за того, что мне было стыдно, что ответ так очевиден. Он был очевиден с самых первых секунд, как я села во Вранглер. У меня всю жизнь была цель изучать, постигать, раскрывать истину, но я и подумать не могла, корни этой цели так глубоки что эта цель будет жива, даже когда все остальное во мне будет мертво. Я смотрю в зеркало заднего вида, видя себя в первый раз после всех своих злоключений. Я должна признаться, что мой собственный вид вселил в меня страх. Оставайся там, где ты есть, Роб. ха а Хорошо, мисс Шарма. Вы готовы? Да, я готова. «Хорошо. Тогда хочу сказать тебе, что наконец-то пришло время, когда эта штука принесет нам пользу!» Выстрел прорезал радиоэфир раньше, чем слабое глухое эхо прокатилось по тихому городскому воздуху. И эффект от него сразу был заметен. Их коллективная тоска тут же рассеялась, сменившись новым ориентиром. Обезумевшая толпа ринулась мимо окон в Вранглера обратно к источнику шума. «Они купились?» Когда последние фигуры скрылись за моей спиной, я резко поворачиваю ключ и провожу рукой по гладкому рулю. «Да, да, они уже в пути. Жди, скоро будут. Хорошо. Тогда чего ты ждешь?» Поворот ключа. К Вранглеру возвращается жизнь. Колеса стучат по асфальту, нося меня по улицам города. Отъехав чуть дальше перекрестка, я встретила небольшую толпу своих потенциальных преследователей, которые не упустили возможности броситься за мной в погоню. Роб снова сделал выстрел, удерживая на себе внимание большинства горожан. Отставшие фигуры постепенно исчезают в моем зеркале заднего вида, уступая дорогу бравому Вранглеру. Я сворачиваю налево, затем делаю поворот направо, затем еще один налево, и уже через несколько минут я уже оказываюсь... На последнем отрезке дороги, который уводит меня обратно в бескрайнюю пустыню, так ты собираешься идти до конца, Алиса? Да, именно это я и хочу сделать. Хорошо, это хорошо, Мишарма. Если, если ты найдешь там Марджери, если у тебя будет возможность сообщить мне, это больше, чем я заслуживаю, но я прошу. Конечно, конечно, я это сделаю, Роб. «Я оценю это. Ладно. Они скоро будут здесь, так что я на некоторое время выключу радио. Если я позвоню, ты поймешь, что я выбрался. Если же нет, просто думай, что я совсем разобрался. Хорошо?» «Пожалуйста, обещай мне, что ты будешь в порядке, Роб». «Это была настоящая честь ехать с тобой, мисс Шарма». Звук финального выстрела раздается по радио. Его эхо заглушается ревущим двигателем Вранглера, в один миг мир вокруг меня изменился, словно кто-то сорвал покров с меня, я вырвалась из молчаливого города и вернулась на пустынную дорогу. Путь вперед полон огромных возможностей, но пока я растворяюсь в просторах пустыни, я могу подумать только о том, что оставляю позади. У Роба Гаттхарда было много недостатков, вызванные трагической потерей, фанатичной одержимостью, Его благие намерения зачастую приводили к потерям и разбитым сердцам. Когда я почувствовала, что слезы подступают, я решила вспомнить его другого, ценного друга, хорошего человека. Но прежде всего Роб Гадхарт. Это отличная история, чтобы там кто не говорил.